Весь день Белов пытался сочинить пламенную речь для Тани, но слова упрямо не складывались в связные предложения. Вот что он должен ей сказать. Как четко обозначить свою позицию? Как донести основную суть? «Я тебя люблю, и чё?» «Я без тебя не могу, и чё?» «Мне без тебя плохо, и чё?» Это «и чё» было камнем преткновения в каждой его фразе. Саша никак не мог сформулировать все, что чувствует, и в итоге бросил эту бесперспективную затею, понадеявшись на волю случая. Пока собирался, ощущал, как сердце заходится от волнения. Боялся, что Таня просто не станет его слушать, но терять такой шанс не имеет права. Как мантру повторял, что всё это ошибка, им просто нужно поговорить, и все выяснится. Любовь не могла никуда исчезнуть. А в том, что Таня его любит, он не сомневался. Убедил себя в этом и не позволял усомниться, считая неприложной истиной. Пока ехал к дому Ольги, нервничал, как мальчишка перед первым свиданием. Мысли в голове устроили вакханалию и мешали сосредоточиться на главной цели поездки. Сомнения снова силой атаковали, разнося былую уверенность в щепке. Несколько раз Саша порывался отказаться от этой затеи росливо отступить понимая никчемность попыток но усилием воли заставлял себя продолжить этот спектакль такси остановилось около дома ольги саша вышел из машины чтобы помочь ей сесть в салон увидев ее с женихом не смог сдержать улыбки они мило обнимались затем тот взял ее за руку и повел к машине максим представился он и протянул руку саша белов пожал ее в ответ отметив про себя, что с виду Максим вполне адекватный парень. «Спасибо тебе и береги ее!» Тепло попросил он, и Саша невольно расплылся в улыбке. «Конечно!» «Хорошего вечера!» Максим поцеловал Ольгу в щеку и удалился, оставив их вдвоем. «Отлично выглядишь!» Саша сделал дежурный комплимент и, открыв дверцу, помог Оле сесть в салон. «Спасибо!» «И ты!» Она лукаво улыбнулась и спросила. Готов к триумфальному возвращению? Ну уж нет. Протянул Саша и скорчил скучающую мину. Это единоразовый выход в свет. Ты почему одна? Макс не любит такие мероприятия. Как я его понимаю? Да, не везет мне на светских львов. Невольно улыбнулась Ольга. Он, кстати, кто? Саша решил поддержать непринужденный разговор. Адвокат. Достойно. Отец рад? Мы больше не общаемся напряженно ответила Ольга, не очень хотелось вспоминать подробности ссоры с отцом, но все же пояснила. «Он потребовал сделать выбор, и я ушла. Максиму». «Оля», — восхитился и захлопал в ладоши. «Аплодирую стоя. Дурак». Она толкнула его в бок и заливисто рассмеялась. Настроение значительно улучшилось у обоих.